«Капфера!» Ирина Сергеевна вышла на крыльцо виллы встречать Олехина. Она неожиданно обняла его. Кен выразил соболезнование. Ирина Сергеевна грустно хмыкнула и сообщила, «Не обращайте внимания на Полину, она тут никто». В голосе Ирины Сергеевны звучали незнакомые покровительственные нотки. «Неужели она теперь наследница?» пронеслось в голове у Олехина. «Я должна сказать вам что-то очень важное» продолжила Ирина Сергеевна. «Хотите выпить?» Они прошли на террасу. Прямо у балюстрады стоял мужчина в мятом белом костюме, смотрел на море и курил сигару. «Знакомьтесь», — деловито предложила Ирина Сергеевна. «Мой старый приятель, она не успела договорить. Здравствуйте, Иннокентий Александрович!» Мужчина обернулся, аппетитно выпустил дым и расплылся в приветливой улыбке. В лице его не было ничего примечательного, обычное такое лицо... Алехин отметил только серый галстук в мелкую салатовую клетку. Преппестайл, одобрительно решил он. В переводе с «глянцевого» на «человеческий» это означало, что мужчина оделся в духе частных колледжей восточного побережья США, когда там еще не перешли на мешковатые джинсы и бесформенные майки. Петр Кен замялся. — Петр Евгеньевич Севастьянов, полковник ФСБ. — помог ему мужчина. — Вы, я вижу, знакомы. Отлично, — подытожила Ирина Сергеевна. Женщина явно суетилась. Движения ее были бестолковыми и резкими. Она схватила со стола бокал, спросила сама у себя, что это, быстро отхлебнула, поморщилась, фу, коньяк, поставила бокал обратно, вновь взяла и выпила залпом. Кен наблюдал за Ириной Сергеевной с тревогой. — Да, мы знакомы с Иннокентием, — прервал Севастьянов затянувшуюся паузу. — Давняя история Ириша. От этого ласкового Ириша на террасе потеплело. Если разобраться, поразительное вышло совпадение. и Накентий Александрович и тогда оказался в эпицентре детектива со множеством жертв. К делу, Ирина Сергеевна показала на диван и кресло. Именно здесь, два дня назад, Кен пил вино с Лизой и слушал бредник Сантипы. Если бы можно было все остановить. Все это что? Спрашивал сам себя Олехин. Кто мог подсыпать яд девушке? Кто напал на меня в парке и превратил в овощ? Появился седой дедушка в белом кителе, Ирина Сергеевна попросила еще коньяку. Олехин ограничился роз, Севастьянов последовал его примеру. Он сообщил, что юг Франции — единственное место, где роз пьется легко и непринужденно. Прохладное колючее вино освежало. Кен выпил свой бокал почти залпом. — Налейте себе еще, не стесняйтесь, — сказала Ирина Сергеевна. — Все-таки это был непокровительственный тон, — решил Олехин. Ирина Сергеевна находилась в состоянии истерического возбуждения. «Я была там», — заявила она. Кен разглядел на шее Ирины Сергеевны большие красные пятна. Несомненно, она очень нервничала. «Где ты была, Ириш?» — удивился Петр Евгеньевич. «У Феди, конечно. В день, когда он пропал. Я все видела». Она отхлебнула коньяку, поморщилась, судорожно повела плечами и продолжила. «Я видела Полину». Именно Полина дала девочке яд. Я узнала. Мария Терезия, Вена. Простите, — опешил Олехин, — с Ириной Сергеевной творилось что-то неладное. Какая Мария Терезия? Как какая, — изумилась Ирина Сергеевна. Конечно, императрица. Олехин, понимающий, кивнул, но тотчас глянул на собеседницу с опаской. — То есть вы хотите сказать, что Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, как-то причастна к гибели Лизы? — Разумеется! — Ирина Сергеевна смотрела на Кена с досадой. — Ирина Сергеевна! — твердо начал Олехин. — Я понимаю, смерть дочери. Но Мария Терезия... Это же двести с чем-то лет назад! — Какая глупость! — воскликнула Ирина Сергеевна. — Вы, наверное, думаете, что я сошла с ума? Она допила коньяк, снова поморщилась, снова судорожно повела плечами и только потом продолжила. — Это табакерка со снотворным. Я видела ее у Полины. — Табакерка с портретом Марии Терезии, — уточнил Севастьянов. — Именно. Полиция обнаружила там яд. Вновь поинтересовался полковник. — Не знаю, — сказала Ирина Сергеевна, — но я видела ее в лизиной комнате сегодня утром. — Минуточку, — перебил Севастьянов. — Ты сказала, что была в Авиньоне? Он вернул разговор в нужное русло, а затем умолк, предоставив Олехину задавать вопросы. — Ну так вот, приезжай в Вавиньон. Я еще удивилась, что никого нет. Никого? Ну, конечно, обычно там охрана, вечный Игорь Петрович, Федин начальник охраны, а здесь никого. Очень любопытно. Олехин глянул на Севастьянова. Тот сидел с покерным лицом и попыхивал сигарой. Федя был жив, здоров и даже весел. Копался в каких-то бумагах. На вопрос, где все, он пожал плечами. Тут появилась она. Полина? Да нет, его ассистентка. Помогала с латинским переводом. Она где-то в доме была... Я еще подумала, неужели у него с ней роман? Она, знаете, такая непростая девочка. На первый взгляд ученая-крыса. Вы, Кен, таких дурнушками-интеллектуалками называете? Мне ли зачитала ваш, как это, блог? Ирина Сергеевна имела в виду нашумевший пост Олехина в ЖЖ. Однажды он довольно грубо прошелся по московскому околоинтеллектуальному болоту, в котором задавали тон женщины с толстыми лодыжками в очках и крикливой бижутерии. Их неудовлетворенная сексуальная энергия мутировала в энергию критическую. Они были постоянно чем-то недовольны, оскорблены и потрясены, но ну, пуще всего ценами наливчики, социальным дарвинизмом, творчеством писателя Виктора Ерофеева, гламуром и террором женского глянца. «Было в этой ассистентке что-то нарочитое», — продолжала Ирина Сергеевна. «Пучок, очки, вязаный кардиган. Все такое серенькое, немаркое и бесформенное». — Но не удивлюсь, если по вечерам эта особа выступает в стриптизе. Днем умная, а вечером стриптизерша, — подытожила Ирина Сергеевна. Кен вспомнил, что Федор Алексеевич действительно предлагал ему прочесть духовную Климента в переводе. — Вот и переводчик нашелся, — решил он. — Вы хотели рассказать про Полину, — перебил Ирина Сергеевна Севастьянов. — Ну так вот, приехала Полина и увидела эту девушку. — Увидела и что? нетерпеливо спросил Олехин. «По-вашему, это не мотив застать мужа с другой женщиной?» Она их действительно застала, или эта девушка просто помогала с переводом? Олехин опять посмотрел на Севастьянова, но его, казалось, эта тема совсем не интересовала. «Я ничего такого не видела, но я же вам говорю, девушка не такая простушка, как может показаться!» И что же было дальше? «Ну, мы попили чай, поболтали, а потом я ушла», — грустно сообщила Ирина Сергеевна. «Давайте, наконец, позовем Полину и спросим ее», — предложил Олехин. «А вы не знали?» — удивилась Ирина Сергеевна. «Полина только что улетела в Москву. Она говорит, что в ее положении нужен покой». Ирина Сергеевна попыталась передразнить Адоевскую, втянув щеки и выпучив глаза. «Ириш, если это все, то позволь, я пройдусь по фактам». Севастьянов по-европейски сжал кулак и стал по очереди отгибать пальцы. После тебя и Полины в доме должен был побывать еще как минимум один человек, Иван Климов. Раз. Из дома пропал документ, представляющий немалую ценность. Два. На постойте, вмешался Олехин. Может, Иван побывал в доме первым? Маловероятно, снисходительно начал полковник. Ирина Сергеевна утверждает, что Климов... Вместе с ассистенткой безмятежно работал с какими-то бумагами. Может быть, документ взяла Полина? Не унимался Олехин. — Не исключено. Но мне не дает покоя самоубийство Ивана. Причина? — спросил Севастьянов. — Кажется, мы выяснили это раньше. У Ивана были тяжелые финансовые проблемы. Вероятно, он приехал просить денег и получил отказ. — Вероятно, — задумчиво сказал полковник. Ему, кажется, не хватало какой-то ерунды, пятилямов, если я не ошибаюсь. Севастьянов сделал паузу, любуясь эффектом, который произвела его фирменная осведомленность, и продолжил. Либо Петр Евгеньевич выпустил сигарный дым, либо Ивана убили, чтобы забрать у него то, что он взял у своего отчима. Убили? — испугалась Ирина Сергеевна. — Конечно, Ириша, в нашем деле это называется почерк. Он отогнул четвертый палец. цианит убил Ивана. Цианид обнаружен в теле бедной Лизы. А у Лизы, как я понимаю, не было никаких мотивов сводить счеты с жизни. Очень важно, что ты опознала табакерку со снотворным. Я ее пробью. Преступник умело имитировал самоубийство. У парня действительно были проблемы. Но, проделав то же самое во второй раз, он себя выдал. Иван был хладнокровно убит. Это очевидно. — Полине-то зачем убивать Ивана? — встрепенулся Олехин. — Теоретически, за тем же, зачем и другим, но продолжим. Кто-то напал на вас в парке. Севастьянов отогнул еще один палец. — Вы можете описать нападавшего? — Нет, он был весь в черном, очень больно ударил меня под подбородок. Профессионал, — удовлетворенно сообщил полковник, а потом вколол что-то, Олехин показал на еле заметную ссадину слева на шее. Иными словами, вы оказались без сознания. И именно в тот момент, когда все внимание было приковано к вам, кто-то дал бедной Лизе цианид. Севастьянов отогнул последний палец и торжественно продемонстрировал свою ладонь. Итак, господин Олейхин, либо вы будете со мной откровенны, либо я буду разговаривать с вами в другом месте. Голос полковника стал резким. Зачем вы приехали сюда с Лизой? Олехину пришлось в очередной раз рассказать все и про духовную, и про дневник Хуго де Бафора, и про то, что они с Лизой решили стать наживкой. — Вы поступили крайне самонадеянно, — повысил голос полковник. — Именно вы несете ответственность за смерть бедной девочки. Севастьянов смотрел прямо в глаза Олехина. — Дело очень сложное и одновременно простое, на одну сигару. Петр Евгеньевич, кажется, успокоился, — Он медленно раздавил догоревшую сигару в пепельнице. Табачные листья с хрустом разъехались по хрусталю. — Завтра, в худшем случае послезавтра, я назову вам имя убийцы, — объявил Севастьянов. Авиньон, лето сорок 1348, месяца марта, двадцатый день. Господи, благослови этот день, ибо принес он развязку нашей трудной истории. Накануне 19 марта отправился встречать королеву. Мордыхай не выпускал меня из дворца, пока не разрешил ему привязать к бортам повозки пучки сухих растений, якобы убивающих заразу можжевельника, полыни, мяты, лавры, лаванды и прочей мерзости. Растения эти он подпалил. Пришлось нам двигаться в облаке дыма. Точно, ехал не кардинал Святой Римской Церкви, а поганый божок, окруженный курильницами. В столь блистательном виде явился я к воротам авиньона. На подступах к городу, где еще недавно было многолюдно, теперь лежали одни мертвецы, добродили дикие звери, что питаются падалью. Природа равнодушно взирала на гибель и тлен человека, занимаясь своим делом. На деревьях появились первые свежие листочки, нежные, словно дымка. Гудели пчелы, повсюду распускались цветы, желтые и лиловые, пели птицы. Ибо за зимой всегда приходит весна. За смертью воскрешение. Аминь. Белую лошадь королевы увидел я издалека, ее покрывала лазурная попона, вышитая золотыми лилиями. Думаю, хотела Иоанна напомнить народу, что является одной крови с добрыми королями Франции. Сама госпожа была в золоте, как тогда в Марселе, прекрасная, хоть и слегка утомленная дорогой. Людей с ней ехало немного, держали они в руках кто копья, кто стандарты с гербами многочисленных земель Иоанны королевство Иерусалимского, королевство Сицилийского, герцогство Апулийского, княжество Капуя, графство Прованс, Фуркалквир и Пьемонт. Когда подъехала к нам и остановилась, долго не могла разглядеть, кто прячется в повозке за завесой дыма. Наконец спросила в изумлении: "Брат Хугу, ты ли это? В кардинальском пурпуре? Должна ли я теперь называть тебя Вашей Светлостью?" — Здравствуй, королева. Да, подобает тебе так обращаться к кардиналу, но не из уважения ко мне ничтожному, а единственно из почтения к Святой Матери Церкви. — Ваша светлость, — притворно улыбнулась мне королева, — хоть и покрывала нас кардинальская мантия, но сердце под ней билось так же. — По приказу господина папы должна ты оставить свой эскорт и въехать в город под охраной наших солдат. Эти слова произнес я, сколь возможно, строго, Ведь не хотел, чтобы чувствовала себя госпожой, хоть и принадлежал ей Авиньон по праву, как графиня Прованской. — Я арестована? — Нет, госпожа. — Если пришла во имя Господне, ничего тебе не угрожает. Дал знак своим солдатам, чтобы окружили Иоанну, так и въехали в город. Впереди телега с красным башком в курениях, затем королеву в золоте и, наконец, папская стража со стягом святого апостольского престола. Немногие вышли встречать свою госпожу. Бледные, замученные люди тихо смотрели на Иоанну. Не на такой прием рассчитывала королева. Я же ехал и втайне радовался. Все складывалось как нельзя лучше. Когда спешились во дворе папской резиденции, королеве подбежал мордыхай с пучками дымящейся травы и стал махать ими прямо в лицо. Иоанна растерялась и чуть не заплакала. Ведь рассчитывала предстать перед отцом нашим в благоухании розового масла и жасмина, а пропахнет полынью и можжевельником. — Не бойся, королева, это медик наш, Мордыхай. Помнишь его? — Да, ну пусть он уйдет немедленно. Какая вонь! Мордыхай считает, что эта вонь отгоняет чуму. — Могу я переговорить со святым отцом? — Не сейчас. Примет он тебя в консистории, когда сочтет нужным. Пока же отдохни с дороги. Я развернулся и ушел, оставив королеву с Мордыхаем и его курениями ведь решил дождаться прибытия Людовика, чтобы быть в разговоре с королевой во всеоружии. Людовик появился к вечеру. Свиту его также не пустили в город. Велел капитану Гвидо встретить короля у ворот и доставить для разговора с Уанной. Вошел он к ней с гордо поднятой головой, источая упреки и оскорбления. Их разговор я подслушал через секретную отдушину в стене. — Как могла стерва обмануть меня? — кричал Людовик. «Буду медленно убивать гаденыша, а тебя заставлю смотреть!» «Меня оклеветали!» — заплакала Иоанна. «Видит Бог, верна я тебе!» Королева избрала самую мудрую тактику — отрицать все. «Какая женщина!» Не усомнился бы в правдивости ее слов, если бы не знал, как обстоит дело. «Лжешь! Есть у меня собственноручное письмо от твоего любовника!» — заорал Людовик. Его заставили это написать под пыткой. «Ну так давай его спросим!» «Вежливо спросим!» — прорычал Людовик. Я только немного поковыряюсь в его кишках, раскаленной кочергой. — Где ты прячешь, мерзавца? Я услышал, как Людовик стал переворачивать сундуки, в пустой надежде обнаружить Энрику. Иоанна рыдала, а потом стала молиться. — Муж мой, обрушились на нас великие беды. Одна я, всеми оставлена, — наконец произнесла Иоанна в слезах. — Вот и ты ненавидишь меня. — Не этого ли хотели наши враги? Людовик вдруг замер и стал ее слушать а главное, услышал. Ясно, что такому бесхитростному болвану не под силу справиться с лукавой королевой. — Так это ложь, Иоанна? — спросил он растерянно. — Конечно. Обними меня. Истосковалась по твоей силе и мужеству. Когда слушал это, едва не осквернил уста своей именем дьявола. Далее, кроме шуршания одежд и стонов, не смог ничего различить. Только однажды назвала она своего болвана котиком, Ушел к себе и стал думать. По здравому разумению, все случилось так, как следовало. Тем не менее, этот ее котик долго не давал нам уснуть. Утром пригласил к себе королеву для беседы. Была она свежа и румяна, как всякая жена после соития. Объявил ей, что папа вызовет в консисторию ее, Людовика и Энрико, чтобы задать интересующие его вопросы. Заметил, как королева побледнела — Притворно спросил Иоанну, здорова ли она. — Не надо звать Энрику. — Умоляю, пощади меня, Хугу, ты же друг мне, я знаю. Иоанна попыталась подойти ко мне и обнять, но я, хвала Господу, успел остановить ее рукой. Таково решение папы. — Погибла я. — Совсем погибла. Королева в бессилии опустилась на стул. Глаза ее наполнил ужас. — Есть одно средство, — сказал я загадочно, — Должна ты принять решение прямо сейчас. Тогда попробую уговорить отца нашего изменить свои намерения. Что? Я все сделаю, что ты хочешь? Сущий пустяк, если разобраться. Не томи, хуго. Вот купчая на город Авиньон, который принадлежит тебе. Продай его Святой Матери Церкви и сделаю все как хочешь. Нет, никогда, Иоанна, из униженной просительницы вдруг стала королевой Авиньон. — Драгоценнейший бриллиант моей короны! Я получаю по пятьдесят тысяч флоринов в год... — По пятнадцать, — хмыкнул я. — Что? — Ты получаешь не более пятнадцати тысяч флоринов. — Как смеешь ты сомневаться в моих словах! — Я не сомневаюсь, королева, я знаю. Впрочем, поступай как хочешь. Завтра, может, послезавтра Энрику казнят, ибо в консистории будет изобличен в своем преступлении... Вот, почитай, я протянул ей письмо, в котором Людовик описал все пытки, придуманные им для Камерария. Услышишь не только крики своего любовника, терзаемого палачами. Придется тебе испытать бесчестие, которое ожидает неверную жену. Я умолк на мгновение, чтобы королева смогла покончить с письмом, а потом продолжил. Видя многочисленные грехи твои, папа отдаст корону Неаполя венгру. Тебе же предложат удалиться в монастырь. Что касается Людовика, то ответит за смерть короля Андрея, как того требует справедливость. Я помолчал, а потом спросил, должен ли я объявить папе, что таково твое решение. Королева посмотрела на меня, потом взяла перо в руку. Где я должна подписать? Здесь. Я ткнул пальцем в пергамент. Она стала читать и вдруг вскрикнула, всего восемьдесят тысяч флоринов за авиньон. Я каждый год получаю 50. — Пятнадцать, королевы, пятнадцать. — Ну дай хоть сто, — сказала она с надеждой. Грудь ее вздымалась так часто и бурно, что вынужден был прикрыть глаза. — Господь наш сказал, — блаженны дающие, а не берущие. — Вижу, пренебрегаешь ты словами Спасителя. Я взялся за край пергамента, как будто хотел забрать грамоту, но она удержала меня. — Велю доставить тебе деньги, когда пожелаешь. В голосе моем появилось облегчение. Купчую эту будем держать в тайне пока не завершится суд. «Суд — Суд? — вскрикнула королева. — Должен же папа восстановить справедливость и снять с тебя тяжкие обвинения. Разумеется, ни Энрико, ни Людовика там не будет. А когда очистишься, сможешь на полученные деньги собрать армию и вернуться в Неаполь. С камерарием своим поступай, как знаешь. Можешь взять его с собой, можешь оставить нам. Велю его выпустить на волю, когда уедет твой муж. Королева больше не колебалась, она обмакнула перо в чернильницу и, хвала создателю, подписала грамоту Иоанна, королева. Я взял пергамент и бережно сложил в резной ларец. — Теперь папа примет меня с распростертыми объятиями, как самую дорогую из своих дочерей, ведь Климент любит повторять, что никто не уйдет от него в унынии. — Вечереет, — вспомнил, что говорил нам Боккаччо, — бойся не мечты, а ее исполнения.